В одной из рощиц останавливаемся и быстро, но аккуратно прикапываем под кустами тела тех гансов, которых Тоха вчера пожалел. Он там слюнтяйничал, а люку работы сегодня прибавилось. Надо будет с ним беседу провести, в дополнение к командирскому пистону. Наконец, спустя почти два часа мы прибыли к цели нашего путешествия роще возле деревни с сочным названием мятежи ну мятеж не мятеж а шухер мы точно устроим саня давай говорю в рацию люк резко так что заднее колеса грузовика заносит тормозит я также вдавливаю до упора педаль тормоза а дальше в темпе задела Наперво по доскам сгрузили наше трехколесное транспортное средство на обочину. Тут уж мастерство Сашки в обращении с мотоциклом пригодилось. А потом занялись, собственно, главным делом. Люк и дед Никто, морщаясь от запаха, красиво рассаживали трупы в кабинах. Я возился со всякими весьма небезопасными штуковинами. По полной канистре между тентом и кабиной. Готово. Теперь прикрутить к каждой по-немецкой толкушке. Готово. Теперь привязать к каждой гранате отрезок дыша и соединить их столовыми шашками, положенными на бензобак каждого из грузовиков. Ага. Теперь полоснуть ножом по брезенту, так, чтобы при взрыве гранаты... Горящее топливо плеснуло в кузов. А теперь рассыпать из мешка зерно по полу. Прыжком соскакивай на обочину. Нечего лишние следы на пыльной дороге оставлять. Денис уже сварганил, как и было оговорено, метелку на длинной палке. И теперь, стоя на обочине, разметает следы. Саня отъезжает на мотоцикле назад. По дороге на сотню метров. Денис продолжает свою пыльную работу. Ох, не зря говорят, что хуже нет ждать и догонять. Шанс на то, что кто-то поедет по этой богом забытой дороге, мал, но меня слегка потряхивает. Старею, наверное. Ребята возвращаются. Отходим в кусты. Ну, с богом. Люк расстреливает полмагазина по ПД по кабинам, а дед никто, перебегая с места на место, с упоением попеременно передергивает за дворы двух советских карабинов. «Одна обойма, вторая, третья...» «Хорош!» — гаркаю им, и, дождавшись, когда они залегли, дергаю две вечевки, что все это время я держал в руках. «Теперь можно и мне залечь!» Гулко бахают взрывы, и грузовики скрываются в огненно-дымных клубах. Все по науке. Ходу, мужики, ходу. И мы хромым галопом бежим по кустам в сторону мотоцикла. Первая часть марлизонского балета закончилась. — Но где мои пациенты? — спросил я командира, вернувшись в штаб. Расслабься, я передумал. С ними Слава сейчас занимается, ему полезней будет. Вот так вот, да? Чувствую, подсидит он меня. Сделав лицо трагического дебила, констатировал я. Ага, сам понимаешь, аппаратные игры, новые кадры. Шутливо в тон мне ответил Александр. Как там с технической оснасткой дела обстоят? — Мы все в порядке. Через полчаса можно начинать первую плавку. — И сколько она по времени займет? — Я почесал в задумчивости затылок. — Ну, с точностью до минуты я не скажу. Ну, где-то часа полтора, не меньше. Правда, можно ускорить немного. — Говори. — Я прикинул. Если не дожидаться полного расплавления тротила, а сливать уже потекший, то можно несколько ускорить процесс. — Понятно. Но вот еще одна проблемка нарисовалась. Тара. — В смысле? — Я не напряг провести инвентаризацию. Так вот, ящиков, куда можно отлить тротил, у нас почти нет. Можно, конечно, сколотить их из досок, но, сам понимаешь, лишний геморрой. Хотя вот от письменных столов можно взять. Я на несколько секунд задумался. — Саш, да нет никакой проблемы. Нужен только кусок брезента и длинные гвозди. — Объясни. Это называется мягкая форма. Можно взять не гвозди, а тонкие прутки. Смотри, берем доску, кладем на нее брезент, вбиваем квадратом 4 гвоздя, и я с помощью взятого с конторского стола листа бумаги объяснил, что и как надо делать. Хитро и просто одновременно. А главное, можно произвольно размер менять. Так и сделаем для первой бомбы» чтобы запас чистой взрывчатки был. Эди, лавкой займись, а я пока с железками буду возиться. Хорошо, когда у диверсанта есть производственная база. Бойцы не тягали бомбы на руках, а воспользовались подкатными тележками. Да и выплавлять тротил в специальной печке проще, чем в лесу на костре. Уже через полчаса вода в котле закипела, А еще минут через двадцать температурный датчик показал, что тротил в бомбе прогрелся до восьмидесяти градусов. Выждав для верности еще пару минут, я скомандовал «Поднимай!». Несколько поворотов рукояти лебедки, и бомба, подвешенная на цепях, показалась из бака. «Док и казачина!» Аккуратно подводят ее к тому месту, где на полу лежат приготовленные мной формы. «Давайте, наклоняйте!» И тротил тонкой струйкой потек в форму. «Хорош!» И ребята возвращают бомбу в вертикальное положение. «Следующая!» Через пять минут бомба возвращается в котел. В дальнем углу мастерской тоже кипит работа. Два бойца под руководством командира сворачивают из найденной на станции жести кумулятивные конусы, рубят зубилом какие-то полосы металла, а сам Саша, дав руководящие указания, берет в руки кувалду и начинает обрабатывать какую-то невидимую мне железку. Да так, что от звона и грохота мы с трудом слышим друг друга. Спустя некоторое время Дока и Казачину сменили бывшие окруженцы, Петр Сомов и Василий Зотов. Примерно через час, когда командир перестал стучать по железу, меня сменил Док. Через час мы снова поменялись. Всего же до 9 вечера мы успели обработать три бомбы. Выйдя на улицу, я с удивлением заметил, что у нас гости. У штаба стояла телега, запряженная некрупной гнедой, а на телеге сидела Марина. Интересные дела. Это она сама приехала или к нам господин бургомистр пожаловал? Подумал я, направляясь к бочке в углу двора. Умывшись, я побрел в штаб. Все тело ломилось непривычки. И очень хотелось прилечь Где-нибудь в тихом уголке. Хотя если прикинуть, Что сегодня я только тем и занимался, Что таскал мешки с зерном, А потом вместо После обеденного отдыха Тягал взрывоопасное железо, То в моем состоянии Не было ничего странного. Даже есть не хотелось. Так я вымотался. А, Акимыч... Действительно заглянул на огонек. «Ну, проверить, как мы спрятали зерно!» Как шепотом объяснил мне Трошин. На лице боевого товарища блуждала мечтательная улыбка. «Ну, конечно, любовь всей жизни снова увидел», — сообразил я. «Все-таки реакции местных мне, испорченному цинизмом конца 20 века, казались немного наивными. Кроме всего прочего, Соломин привез всяких деревенских вкусностей, включая вареную картошку и даже большую миску драчены, чем несколько уязвил нашего совхоза. Хорошо, что командир сразу сказал Несвидову, а то мог некоторый неудобняк выйти. Емельян бы приготовил ужин, а тут домашние разносолы Большинство из присутствующих уже поели, и я, взяв миску с едой, отправился в один из углов комнаты, где была расстелена моя пенка. Проходя мимо старосты, я поинтересовался. — Семен Акимыч, а что эта племянница ваша во дворе в одиночестве сидит? Акимыч смутился и пробормотал что-то вроде того что негоже девке тереться там, где взрослые дяди свои дела решают. Но потом встал, оторвал задницу от стула и сходил за Мариной. Глядя на расплывшегося в блаженной улыбке славу Трошина, я решил, что война, конечно, войной, но не стоит стоять на пути у высоких чувств.